Стоя у оконца своей горницы, откуда виден был выезд царицы, Анна Хитрово даже перекрестилась трижды широким истовым крестом. «Слава те спасу многомилостивому! Сама змея с дороги уползла. Теперь легче будет дело все повершите». Спустя час или полтора в ее покое собрались все главные участники в задуманном деле. Оба Хитрово, дядя Богдан Матвеевич и племянник Александр оба толстых, Василий Семенович Волынский, думный диактитов, как лицо, необходимое для составления важного акта, явился и духовник царя, благовещенский протопоп Андрей Савинович. Упитанный, неподвижный, неуклюжий с виду, но жадный на деньгу, ловкий старик. Враждуя с патриархом, он пристал к врагам Нарышкиных, надеясь добиться особой силы при новом царе. Когда пришли звать Федора старухи старухе Хитрово по важному делу, у царевича сидела Софья – князь Василий Голицын и стольник Иван Максимович Языков, судья дворцовых приказов. Зная влияние умной, властолюбивой царевны на ее нерешительного брата, зная непримиримую ненависть девушки к молодой мачехе и всему Нарышкинскому роду, и ее позвали на совещание так же, как и Голицына с Языковым. Царевна скромно уселась поодаль, почти в углу, за спиной брата и Анны Петровны, расположившихся в широких креслах. Остальные гости разместились на скамьях, на стульях, как попало. Почти впереди всех уселся поближе к царевичу тщеславный, глупый, но наглый и пронырливый Василий Волынский, успевший составить себе положение наверху не столько благодаря личным заслугам, сколько работами златошвейных мастериц, которых в большом количестве собирала отовсюду жена Волынского. И чудные вышивки золотом, серебром и шелками, приносимые в дар царской семье важным боярам – а то и выполняемые за деньги, вызывали расположение к Волынскому со стороны нужных людей. Князь Иван Андреевич Хованский из стрелецкого приказа, голова полка стрельцов, которые в этот день охраняли все посты в Кремле, и еще несколько стрелецких голов и полуголов, известных своей преданностью старым порядком и царевичу Фёдору, были тоже позваны. Но, кроме Хованского, остальные стрельцы не решались сесть и стояли небольшой кучкой у окна, выделяясь на темном фоне стены своими цветными кафтанами, блестящим вооружением и желтыми сапогами. Сам князь Хованский давно был известен как ярый Аввакумовец, противник Никоновцев и Матвеева. «По что так надобен я стал, матушка?» обратился царевич к старухе Хитрово. Голос его, и вообще слабый, звучал сейчас совсем глухо, Он был бледен, чувствовал себя и на самом деле очень плохо, но не мог отказать хитрово, который по старой памяти словно побаивался немного. Когда старуха, поминутно отирая слезы, возведя глаза к иконам и вздыхая, объяснила ему, что придется делать, Фёдор и руками замахал. «Что ты, что ты, матушка? Да нечто можно. Грех-то какой великий. Может, государь-батюшка совсем инако мыслит, а я приду с людьми, нудить стану. Волю бы свою он поиначил» как тебе и в голову запала, матушка, нечто сама-то испокон веку не учила меня. Батюшка бы слушал, матушки бы не ослушался, а ныне и что? А что? Какой грех? Была бы жива матушка твоя, и не пришлось бы мне, старухе, тебя на ум наставлять, сама бы все повершила, и греха тут нету. Не ты, что ли, старший сын, всему царству, всему отцову наследию, единый господин?» А тут мачеха худородная, прости, Господи. Земщина у тебя вся поотнять и тщится. Для сынка, для своего, для Петеньки. А знаешь ли ты? Но тут старуха, чувствуя, что может наговорить лишнего, сразу приостановилась и обратилась к протопопу Василию. «Слышь, про что толкует царевич? Грех. А подумай, грех? Ах ты, спаси милостивый. Мое дело тебе бы, царевич, дитятка ты, мое милое, добро было. А про грех вон он пусть». «Да», – протяжным густым голосом заговорил протопоп Василий, которому обращены были теперь взоры Федора и всех присутствующих. «Не только мы, что с Вовой и а более того, греха не бывает, ежели оно по слову Божию. Сказано, бой есть. Кто многое имеет, тому еще дано будет и приумножится, а кто мало имеет, у того отнимется и то, что имеет». Такое речи Писания. А в книге «Бытия» не поведано ли, как произволением божьим Иаков Израиль, отня первородство у брата Исаева за похлебку за красную чечевичную, и благословение отцова отня у Исава же, яко мать его Рахиль сотворила, и греха не было, ибо так Господь желал. Ты же, царевич, первородство непродателя желаешь, али не за своим благословением пойдешь к одру болезни отца своего царя-государя. Помысли и не кори ветхый день мирочительницы своей болярыни» коя родительницу заменила тебе».